Принц пребывал в превосходном настроении Вот уж три года, как он не был в Западной Германии Долгое время жил среди полудиких язычников подвластной ему Сербии Дрался с кем попало, только что не с самим чертом И теперь он, мужчина в соку, ему только что уступнул 45 лет С наслаждением вдыхал воздух Отечества После долгого пути он прежде всего выкупался Велело леп гусару Нейферу Натереть ему настоями хромую ногу Воспоминания о битве при Кассано И уселся у окна вшла В шлафроки, весело болтая с коммердинером Меж тем, как чернокожий Примостился у его ног Жизнь порядком потрепала принца С двенадцатилетнего возраста Он был солдатом Дрался в Германии, в Италии В Нидерландах Венгрии и Сербии После принца Евгения, которому он был предан душой Он считался первым полководцем империи В Венеции и в Вене он прошел школу высшего светского тона А обходительность манер, добродушный несколько грубоватый юмор Снискали ему любовь женщин, собутыльников и охотничьей братья Он достиг всего, что достижимо для захудалого отпрыска побочной княжеской ветви. Он близкий друг принца Евгения, действительный тайный советник, имперский фельдмаршал, наместник его величества в Белграде и во всем сербском королевстве, шеф двух имперских полков, кавалер Золотого руна. Орден Золотого руна – высшее отличие при дворе Габсбургов – был основан в 1429 году в Бургундии. В Белграде его постоянно окружал хоровод офицеров и женщин. Ему по душе была бесшабашная жизнь, превращавшая белградскую крепость в походный лагерь, а с его нетотейливым обиходом вполне справлялись лейб-гусар Нейшер и чернокожий. На местничество в Белграде ему и схлопотал его друг принц Евгений. Он и в самом деле обеспечил за этим округом такую оборонную мощь, что его методы приводились как назидательный пример во всех военных академиях. Что до управления страной, то тут он, черт побери, больше руководствовался наитием, чем осведомленностью, но столь угрожаемой местности настоящий человек не Хотя ему и случалось ошибиться Был все же куда полезнее Какой-нибудь канцелярской крысы Из военного совета при Венском дворе Если когда-нибудь Заботой брала за горло Веселого полного жизни вояку То всегда одна и та же Деньги Жалование у него было скудное Княжеский опонашний Ищетожный А натура широкая Ведь он императорский наместник имел дело с чванными венгерскими баронами и турецкими пашами, которые богатством, пожалуй, не уступали царице Савской. Он не был избалован, ему случалось жить как простому солдату, кормиться такой дрянью, что кишки выворачивала наизнанку, и спать на мерзлой грязи. Но не мог же он сажать своих собутыльников за пустые столы, водить своих любовниц в лохмотьях, И держать на конюшне ободранных кляч В Ревенском дворе такие жалобы пропускали мимо ушей Или пожимали на них плечами Господи, если принцу не нравится наместничество В имперских землях достанет и богачей Мечтающих занять этот важный пост И готовых оплачивать представительство из собственного кармана Венские банкиры прежде выручали принца мелкими суммами. Теперь они стали несговорчивы, почти что наглы. Настоящее участие он встретил лишь в Вюртсбурге у князя-епископа Фридрих Карл фон Шенборн, князь-епископ Бамбергский и Вюртсбургский, 1674-1746 год. Известный дипломат того времени, сторонник Гарсбургов, с 1705 года являлся имперским вице-канцлером. Он знал этого жизнерадостного толстяка давно, с молодой венецианской поры. Там они, принц теперешний князь-епископ и Иоганн Эвзебий, ныне князь Аббат Вензидельне в Швейцарии, Крепко сдружились Трое юношей, все трое захудалые побочные отпрыски владетельных родов Были посланы в Венецию учиться жизни и политике Стареющая республика Давно клонящаяся к закату Точно кокотка, которая не желает сложить оружие Все еще держала тон мировой державы Имела послов при всех дворах Ее сеньярия раскинула сетинтриг над Европой и новым светом, судорожно цепляясь за фикцию большой влиятельной политики. Действие машины было тем исправнее, что работала она на холостом ходу, и вся знатная молодежь Европы обучалась в правительственных кругах республики навыкам высшей дипломатии.